Глава пятая. Кто смеется последним? Алиса посмотрела на экран и с эти прожекторы увидела, как по черной поверхности озера расползается оранжевое пятно. Оно пузырилось, шипело, как светлая пена на темном пиве. Что это такое? удивилась Алиса. Бабушка будто и не слышала. Ну скажи, бабуся. Прощайся со своей булкой», — приказала бабушка. «Маленькому катеру здесь слишком опасно оставаться. Сейчас такое начнется. Бабушка сама села за пульт управления, и катер полетел к щели в пасти дракона, за которой были видны звезды. Алиса оглянулась. Черное озеро начало волноваться, по нему побежали волны. «Капитан Улыбки!» — вызвала бабушка. «Вы меня слышите?» «Я вас отлично слышу». Как следует привяжитесь и проверьте, хорошо ли пристегнуты дети. Сейчас в утробе дракона поднимется шторм. Спасательный катер с Пегаса вырвался из дракончика и оказался на просторах Вселенной. Как приятно увидеть миллионы звезд! Как хорошо разглядеть среди звезд родной и любимый Пегас. Даже корабль спасателей показался удивительно красивым. И тут же на Алису и бабушку обрушился шквал возмущенных голосов. «Наконец-то!» — кричал спасатель. «Это безобразие!» «Я вас высажён в первом же порту!» — вторил ему капитан Полосков. «Алиса, от тебя я этого не ожидал!» — кричал профессор Селезнёв. «Я же чуть не умер от страха!» «А вот от старухи-хулиганки я ожидал именно этого!» — заявил зеленый. «Вы, Лукрец Ивановна, нарочно хотели загубить ребенка. «Успокойтесь!» — сказала бабушка. «Все живы, все здоровы!» «А скоро вы увидите улыбку целой и невредимой». От удивления все замолчали, а потом накинулись на бабушку с вопросами. Но бабушка молчала, как партизанка на допросе у фашистов. Она подлетела к Пегасу и поставила катер на место. Потом они с Алисой сняли скафандры, и бабушка при этом шептала, «Ты не спеши, не спеши, пускай помучаются. Неповадно им будет в следующий раз так грубо на нас кричать». Алиса была согласна с бабушкой, Хотя, надо сказать, что папа, в отличие от остальных, грубо на нее не кричал. Когда бабушка с Алисой вышли из катера, перед ними уже собрался весь экипаж Пегаса, а также главный спасатель, который примчался навести порядок. И не успел он раскрыть рот, как маленькая стройная бабушка строго произнесла. «Попрошу без грубостей. Если хотите разговаривать серьезно, давайте спокойно сядем в кают-компании, и я вам расскажу, что скоро случится». Бабушка говорила так уверенно, что все замолчали и послушно прошли в кают-компанию. «Включите краны», — приказала бабушка. «Направить все прожекторы на Звездного дракончика. А теперь спрашивайте, что вы хотели узнать». «Зачем вы забирались в чудовище?» — спросил капитан Полосков. «Должна вам сказать», — ответила бабушка, «что я, как известно, старый работник цирка. Некоторые называют меня Фокусников высочайшего класса, а некоторые проще великой волшебницей нашего времени. «Неужели вы всякие заклинания против дракончиков знаете?» — нехидно спросил зеленый. «Заклинания я не знаю, но как профессионал готова ко всяким неожиданностям. Например, бывает, выступаешь где-нибудь, а в цирке никто не смеется, даже не улыбнется. Так можно весь аттракцион провалить». Поэтому я когда-то достала у химика плюшки на разгетсе, который специально работает с цирковыми артистами, баночку со смехотворным порошком. Его еще называют щекотальником. Этот порошок делают из одной скромной травки, которая растет в пустыне, безлюдной на облуке. Пустыня-то на самом деле совершенно безлюдная, так как от запаха этой травки любое живое существо начинает хохотать. И если не убежит вовремя, то потеряет сознание от хохота. «Ну, это несерьёзно», — сказал спасатель. «Вы что, хотите сказать, что собрались бороться со звездным дракончиком с помощью своего детского порошка?» «Вот именно», — подтвердила бабушка. «Посмотрите», — мешался зеленый. «Какая баночка и какой дракон. Иголка из токсина, Гора и мышь». «А вам не приходило в голову механик?» — строго спросил бабушка. «Что смех? Самая заразная болезнь на свете». «Один человек, который умеет засмеяться вовремя, может заразить смехом тысячу человек. Смех, должна вам сказать, — это движущая сила истории. Недаром корабль, который мы с вами спасаем, называется «Улыбка».» «Но с чего вы решили?» — спросил спасатель. «Что ваше средство может помочь против такого безмозглого существа, как дракончик?» «Ну и что?» — спросила бабушка. «Разве вы не знаете, что многие люди сначала смеются, а уж потом думают?» Она показала на экран. Картошка, замершая на экране, вдруг вздрогнула и начала поворачиваться вокруг себя. Потом она дернула, словно подпрыгнула. Она то раздувалась, то съеживалась. она дрожала, её сводили судороги. «А сейчас он захохочет», — сказала бабушка. И все увидели, как дракончик начал медленно разевать свою гигантскую пасть оказалось, она занимала половину его тела. Из пасти выплеснулась черная вода, и, собравшись в шары и шарики, рассыпалась по вселенной. Потом оттуда вылетели небольшие черные камни. Они ударились о пегас, как снаряды. Затем из пасти вывалился изъеденной чёрной жидкостью, немного помятый, но в остальном целый и невредимый корабль-улыбка. Он тут же начал набирать скорость, чтобы отойти подальше от чудовища. Полосков включил связь. «Корабль-улыбка», — сказал он. Поздравляем вас с избавлением от опасности. Спасибо, ответила Бука, и наконец Алиса смогла увидеть ее на экране. Бука оказалась очень тонкой, стройной, на вид совершенно невесомой девушкой, зеленоглазой, веснушчатой, а на голове у нее, вместо волос, росли оранжевые перья. Кстати, очень красивые перья. И Алиса поняла, что Бука – это женщина-птица. Она читала, что где-то живет целое племя таких женщин. «Разрешите нам», — сказал капитан улыбки, появляясь на экране, «выразить нашу особую благодарность замечательно смелому человеку, мастеру своего дела, капитану спасательного катера с Алисе Селезнёвой, которая, рискуя жизнью, проникла внутрь дракона и спасла нас от гибели». «Ой, что вы!» — Алисе стала ужасно стыдно. «Это все моя бабушка». «О бабушке ничего не знаю. Не исключаю, что она тоже отважная астронавтка. дама уверены, что спасала нас Алиса». Бабушка, ну скажи, что это все не так, взмолилась Алиса, которая не выносит, когда ее хвалят незаслуженно. Не скажу, ответила бабушка, ведь ты же была внутри дракончика. Была, призналась Алиса. Еще как была, подхватил капитан улыбки. И ничего не испугалась? спросила бабушка. Она ни капельки не испугалась, подтвердила Бука. Конечно, мы уже знаем, что Алиса всего лишь девочка, но если она девочка, значит, она еще более отважный капитан. Бука обернулась и сказала своим подопечным: А ну-ка, дети, давайте споем песню в честь капитана Алисы. Восемьдесят две физиономии появились на экране и хором запели: Мы, Алисе, шлем привет, есть сердца откроем, ведь не важно, сколько лет звездному герою. Тогда уж и взрослые принялись поздравлять Алису. Первым ее поцеловал папа, потом капитан Полосков, потом ее потрепал по волосам механик зеленый, а потом и спасатель крепко пожал Алисе руку. Пока все шумели, обнимались, смеялись, бабушка тихонько отошла в угол, вытащила из хозяйственной сумки вязание и замелькала спицами, вязала свитер для дорогого друга, который ждал ее в Симферополе. Тут они все и забыли. Потом и о дракончике забыли. Он уже был далеко, улетал вглубь галактики, Все еще содрогаясь от приступов хохота. Бедный хищник. Ведь перед тем, как с ним расстаться, спасатели его обследовали, прикрепили разные датчики и приборы. Теперь, куда бы дракончик ни полетел, он будет подавать сигналы, и корабли смогут отлетать от него подальше. «Знаешь, кого он мне напоминает?» — негромко спросила бабушка у профессора Селезнёва корову, которую отпустили пастись с колокольчиком на шее. На прощание спасатели подарили профессору черный камень, который вылетел из дракончика. Они думали, что профессор знает, откуда такой камешек родом. Но Селезнёв никогда ничего подобного не видел. Камень напоминал хоккейную шайбу, обкатанную морем, словно пролежал сто лет у самого берега. Он был очень тяжелым, словно отлитым из темного металла. Вот и все, что можно было о нем сказать. А на московском космодроме Алиса встретила старую знакомую Кору Орвад, любимого агента-комиссара Меладара, тайную явную сотрудницу галактической полиции. Коре уже 23 года, она давно взрослая и в своем кругу знаменитая. Алиса, как вы знаете, тоже знаменита в своем кругу. И вместе не раз приходилось попадать в переделки. Подругами они пока не стали, потому что Кора в два раза старше Алисы. Но относятся друг к дружке хорошо. Алиса увидела Кору, побежала к ней, но Кора ее не заметила. Оказывается, она встречала Бууку. Улыбку уже ждали на космодроме пожарники, доктора, повара, массажисты, певцы и музыканты. Кого там только не было. Ведь вся земля с тревогой и надеждой следила за событиями внутри дракончика. Коре без труда удалось увести Бууку, так как все встречающие немедленно кинулись заботиться о спасенных детях. Тут Алиса и познакомилась с буукой как следует. Оказалось, что Буку зовут вовсе не буукой. У нее редкое, даже загадочное имя Бамбука, Точнее, Баамбука из племени бамбуков с планеты Янбол. Племя это небольшое живет на высокой горе, поросшей лесом. Пологий склон этой горы — альпийский луг, где растет очень зеленая и мягкая трава, а также множество цветов. Никто не знает толком, откуда это племя пришло на Бамбуковую гору. Может быть, и всегда там жило. А остальные жители Янбола — обыкновенные переселенцы с Земли. Бамбуки немного отличаются от людей. Но не все об этом знают, потому что они очень стесняются своих отличий и тщательно их скрывают. Но разве в галактике что-нибудь скроешь? И чем больше ты скрываешь, тем больше к тебе едет ученых, журналистов и просто любопытных бездельников — чтобы собственными глазами увидеть летающих девушек. А так ты ни о чем не догадаешься. Бамбучки ходят в шерстяных или шелковых шлемах, которые обтягивают голову, потому что на головах бамбуковых девушек растут не волосы, а золотистые перья. Бамбучки носят длинные платья в складках. Думаете, ради красоты? Опять не угадали. У бамбучек есть крылья. Вовсе не птичьи, а тонкие-тонкие, как у стрекозы, длинные, широкие, закрывающие почти всю спину. Казалось бы, живи и радуйся, что у тебя есть такие замечательные крылья, а бамбучки так расстраиваются, что готовы эти крылья себе обрезать, но не могут, это слишком больно и опасно для здоровья. Поэтому они никогда не пользуются крыльями при посторонних. Рассказывает, что когда-то давным-давно одна прекрасная бамбуковая принцесса влюбилась в космонавта, и они решили пожениться. Но перед этим надо было съездить в гости к его маме. Мама космонавта сказала так. «Ты, девочка, прибыла к нам с далекой планеты, и я хочу знать, все, ли у тебя, как у людей. А вдруг ты тайная уродка? Лучше признайся во всем сразу». Задрожала бамбучка мелкой дрожью, распахнула дверь на балкон, а мама космонавта жила на шестнадцатом этаже и прыгнула вниз. Лучше смерть, чем позор. А так как на бамбучке было надето платье, она не могла расправить крылья и падала вниз, как сухой осиновый лист. Еще хорошо, что не слишком быстро. Очень уж она была лёгонькой. К счастью, Ксманат был дома. Он как увидел такую ужасную сцену. Тут же примахнул через перила балкона и сиганул за невестой. Правда, у него к ботинкам были прикреплены реактивные двигатели. Только у самой земли Ксманов догнал свою возлюбленную, подхватил ее, обнял, И мягко посадил на клумбу. Что случилось? спросил он. Но бамбочка ничего не ответила. Бамбочки вообще очень молчаливы. Ты их спрашиваешь, о чем-то обыкновенном они смотрят на тебя, улыбаются, и не отвечают. Что ты испугалась показать моей мамочке? Снова спросил космонавт. Во второй раз ничего не ответила птица-девушка. Она поднялась и молча пошла со двора. И напрасно бежал за ней космонавт, напрасно уверял, что заранее все готов простить. Так и уехала бамбочка к себе домой. И ни одна бамбочка больше ни разу не вышла замуж за обыкновенного человека. Но теперь цивилизация добралась до Бамбоковой горы. И стали девушки-бамбучки покидать родину, кончать различные школы и училища. Некоторые стали пастушками, они послили бедей и даже альбатросов. Другие пошли работать воспитательницами в детские сады. От такой воспитательницы не убежишь. Несколько девушек трудятся в Центральном бюро прогнозов. Они летают между облаков и проверяют, готовы ли те пролиться на Землю дождем или пока повременят. А может быть, стоит снизить температуру или согреть облака? На Марсе выступают ансамбли «Летучие бамбучки» и «Танцы в небесах». На выступлении прекрасных бамбучек зрители слетаются со всего Марса, А также с Венерой и Земли. Неудивительно, что известная нам буука которая везла на улыбки детей с Павлоньи на землю, тоже стала воспитательницей. Ведь буука очень добрая, только рассеянная и забывчивая. Не рассказывали, что в бамбуковых школах есть специальные дежурные, которые после уроков отправляются в облака искать заблудившихся бамбучек. Заиграется девочка с орлами и забудет, где ее дом. А ведь от того, что бамбучки очень худенькие и быстрые, Они не знают, скоро ли проголодаются. Им кажется, что они никогда не захотят есть. И вдруг голод схватывает их за горлышко костлявой рукой. В такой момент нежные добрые бамбочки становятся очень опасными. Это еще счастье, что они не хищники, а такие же, как и мы с вами, всеядные. То есть и мороженое любят в жару, и котлету, когда холодно. А раз так, то бамбочки становятся опасными только для себя самих. Они спускаются в лес, срывают незнакомые плоды и едят их не задумываясь, что плоды бывают ядовитыми. А если не найдется плода, то бамбучка вообще может погибнуть. Поэтому дежурные всегда берут с собой бутерброды и термос с горячим чаем. Алиса не знала, когда и как познакомились Буука и Кора Орват, но догадывалась, что история-то очень интересная. Наверняка целый детективный роман можно написать. Там бы действовала Буука, комиссар Мелодар, Кора и, конечно же, громадный разумный красавец, кот Коры по имени Колокольчик. Девушки явно любили друг друга, потому что бросились обниматься и целоваться, а молчаливая, но чувствительная буука даже слегка всплакнула. Алисе, конечно же, хотелось побыть с подругами и послушать рассказы об их приключениях, но ее уже звал отец пора был ехать домой. Не расстраивайся, Алиса, сказала Бука я обязательно с тобой увижусь. Я ведь тебе жизнью обязана. Ты же нас спасла. Что вы, что вы? замахала руками Алиса. Это преувеличение. Все сделала моя бабушка». «Когда врачи обследуют моих подопечных, — сказала Бука. — «мы полетим дальше». На Луне для павлонейских детей специально сделали точную копию родной планеты, чтобы детишки не чувствовали себя вдали от дома. Там подходящая для них сила тяжести и тишина. Я буду вместе с детишками, а вы скоро прилетайте ко мне в гости». «Обязательно, Бука, – ответила Алиса. И она оставила подруг, чтобы они немного поговорили. Ведь иногда взрослым девушкам хочется отдохнуть от детей. Даже от героических, умных и особенных.